Основные тезисы главы 6. Как обеспечить точность влияния на подчиненного в процессе взаимодействия. Правильная организация контура обратной связи обеспечит вам нужное влияние на мысли и действия подчиненного. Правила организации обратной связи кажутся элементарными, но редко соблюдаются в управленческой практике. С правилом мало согласиться, ему нужно следовать, что предполагает ваши осознанные действия по конспекту. Проведите аудит своих привычек Отметьте ошибки, разберитесь в их причинах, сделайте себе шпаргалку на первое время и действуйте. Для формирования правильного сообщения отдавайте себе отчет Управленческий сигнал какого типа вы хотите отправить подчиненному Осознанно используйте подтверждение, одобрение, похвалу, критику и наказание. Старайтесь без необходимости не смешивать разнородные сигналы. Критика, несмотря на существующий стереотип, не предполагает негативных воздействий и не должна вызывать у подчиненного негативных эмоций. Притворение этой идеи в жизнь зависит от вас. Формируйте культуру откровенного диалога. Старайтесь разговаривать с подчиненными из субличности взрослого, иногда переходя к субличности родителя, если это потребуется для достижения вашей цели. Помните, что и вам, и подчиненному может быть неуютно в субличности взрослого, так как она требует обостренной осознанности и ответственности. Люди по-разному реагируют на проблемы и на то, что кажется им таковыми. Если человек не умеет извлекать из проблем должных уроков, то проблемы будут повторяться, умножаться и усиливаться. Определите свой тип реакции на фрустрацию по Розенцвейгу и учитесь определять типы реакции своих сотрудников. Характер не приговор. Его нельзя радикально изменить, но можно развить и дополнить.